Издательство Эксмо. Ганс Фалада. «Маленький человек. Что же дальше?» Читает Андрей Трамельман. Пролог. Беззаботные. Пиннеберг узнает нечто новое о Ягненке и принимает серьезные решения. Сейчас пять минут пятого. Пинеберг только что это отметил. Он, молодой, красивый и светловолосый мужчина, стоит перед домом номер 24 на улице Ротенбаум и ждет. Уже пять минут пятого, а с ягненком они договорились встретиться без 15-4. вновь смотрит на часы, затем переводит взгляд на табличку рядом с домом номер 24 на улице Ротенбаум. Читает Доктор Сезам, гинеколог. Часы приема с 9 до 12. С четырех до шести. Ну вот. Пять минут пятого. Конечно, если я закурю еще одну сигарету, ягненочек тут же появится. Пожалуй, не буду этого делать. Сигареты так обошлись слишком дорого сегодня. Он отвел взгляд от таблички. На улице Ротенбаум только один ряд домов. Там, за проезжей частью, за зелеными участками природы и за той набережной, где река Штрелла становится шире а после впадает в Балтийское море. Дует свежий ветер, шумят деревья, кусты склоняют свои ветви. «Так жить нужно уметь», — думает Пиннеберг. «Конечно, у этого Сезама семь кабинетов. Наверное, он зарабатывает огромные деньги. Интересно, сколько он платит за аренду?» «Двести марок? Триста?» «Ах, даже не представляю». «Десять минут пятого». Пиннеберг лезет в карман, — Достает сигарету из спортсигара и закуривает. Из-за угла появляется ягненочек в белой плессированной юбке и шелковой блузке. Без шляпки ее светлые волосы развивались. Добрый день, мальчик мой. Понимаю, уже не такой добрый. Ты сердишься? Ни капли. Только теперь мы будем ждать бесконечно долго. Тридцать человек зашло, пока я ждал. Ну, они ведь не все к доктору, и тем более мы по записи. Видишь, как хорошо, что мы записались. — Да, ты был, как всегда, прав, мальчик мой. Она останавливается в лестничном пролете, обхватывает руками его лицо и страстно целует. — Я так рада, что мы снова вместе, мальчик мой. Вдумайся, почти две недели. — Да, ягненочек, — ответил он. — Я больше не буду ворчать. Дверь распахнулась, и в темном коридоре мелькнуло белое привидение, гаркнувшее. — Талончик! — Дайте хотя бы зайти, — говорит Пеннеберг и подталкивает ягненка вперед. «Кстати, у нас частный прием, мы записаны, моя фамилия Пиннеберг». На слове «частный» призрак поднимает руку и включает свет в коридоре. «Доктор подойдет через минуту, проходите». Они проходят вдоль коридора к приоткрытой двери. Это оказывается зал ожидания, где уже сидят те тридцать человек, которых видел Пиннеберг возле входа в гинекологию. На них устремились вопросительные взгляды, после чего раздался гул голосов. «Да что же это такое? Мы уже давно ждем!» «За что мы платим страховые взносы?» «Подумать только, какие, господа!» Вслед зашедшая медсестра постаралась унять гул. «Спокойно, спокойно. Доктор примет всех. Это не то, что вы подумали. Это взять доктора с женой. Правда?» Пинеберг польщенно улыбнулся, а ягненок тут же направилась к дальней двери. И воцарилась тишина. «Быстрее!» шепчет сестра и подталкивает Пиннеберга в спину. — Не обращайте внимания, эти бесплатные пациенты такие грубые. Больничная касса платит за них сущие кроши, а они воображают из себя не бог весть что. Дверь за ней захлопнулась. Мальчик и ягненок остались одни в окружении красного бархата. — Это наверняка его личная приемная, — говорит Пинеберг. Как тебе это нравится? Думаю, это жутко старомодно. — Мне ужасно неприятно. — отвечает Ягненок. — В другие дни мы тоже бесплатные пациенты. Только представь, что они с доктором говорят у нас за спиной. — Почему ты так расстроилась? — спросил он. — Отчасти это правда. С нами маленькими людьми часто обращаются подобным образом. А я расстраиваюсь. Дверь приоткрылась, оттуда вынырнула другая медсестра. — Мистер и миссис Спинберг, доктор просит вас немного подождать. Могу я пока опросить вас? — Конечно. Кивнул Пиненберг. Возраст. Двадцать три. Имя Иоганес. Следом. Бухгалтер. Более мягко. Здоров. Обычные детские заболевания, ничего серьезного. Насколько известно, мы оба в порядке. Затем запинаясь. Да, мать жива, отца больше нет. Нет, я не могу сказать, отчего он умер. Ягненок. Двадцать два. Эмма. Теперь она колебалась. В девичестве Мюршель. Заболеваний нет. Родители живы, здоровы. Еще пару минут, и доктор к вам подойдет. — Для чего это все нужно? — ворчит он, когда дверь за сестрой закрылась. — Мы же только... — Не особо ты хотел ей говорить, что ты бухгалтер. — А сама-то в девичестве Мюршель. — он засмеялся. — Эмма Пиннеберг по прозвищу Ягненок в девичестве Мюршель. — Эмма Пин. Замолчи, о боже, мальчик мой. Мне бы очень хотелось сходить в туалет еще раз. Ты не знаешь, где это здесь? — С тобой вечно одна и та же история. Ты же могла сходить раньше. Уже, мальчик мой, уже. Еще на центральной площади целую марку за это отдала. Но когда я волнуюсь... Ягненок, возьми себе в руки на пару минут. Мы ведь только пришли. Мальчик мой, но мне нужно. Прошу вас. Из-за спины послышался голос. В дверях стоял доктор Сезам, тот самый знаменитый Сезам, об отзывчивости и добром сердце которого шептались половина города и четверть провинции. Во всяком случае, он написал популярную брошюру о сексуальных проблемах, поэтому Пинеберг и выбрал его, доверившись его опыту. Итак, доктор Сезам стоит в дверях и говорит «Прошу вас». Сезам подходит к столу и ищет на нем письмо. — Вы написали, господин Пинеберг, что пока не можете позволить себе заводить детей, так как испытываете финансовые трудности. — Да, — отвечает Пиннеберг, ужасно смутившись. «Проходите, раздевайтесь», — обратился он уже к ягненку, а затем продолжил все ганосом. «Вам необходимо безопасное и верное средство». «Да, думаю, это вполне осуществимо». Врач скептически улыбнулся, сверкнув оправой золотых очков. «Я читал в вашей книге», — прервал его Пинеберг, — «про писуарий». «Писарий», — поправляет доктор. «Да, но не для любой женщины он подойдет». И потом это не всегда так просто. Справится ли ваша жена? Он посмотрел на нее свысока. Она уже сняла блузку и стягивала юбку со своих стройных ног. Она такая высокая. Пройдемте к креслу, — говорит доктор. Блузку снимать не нужно было, юная леди. Ягненок совсем покраснела. Можете проходить и ложиться. Господин Пиноберг, подождите здесь буквально пару минут. Они вдвоем уходят в соседнюю комнату. Тыннеберг смотрит им вслед. Доктор Сезам едва достает юной леди до плеча. Иоганнес вновь думает, что она выглядит восхитительно. Ягненок — лучшая женщина в мире, единственная для него на всем белом свете. Он работает в Духерове, а она здесь, в плаце, и они видятся только два раза в месяц, поэтому его восторг не утихает, а аппетит разгорается с каждым разом все сильнее и сильнее. Из-за двери он слышит вопросы доктора, заданные в полголоса, и дребежание инструментов. Звуки такие же, как и у стоматологического оборудования, отчего Пиннебергу становится не по себе. Звуки становятся громче, а затем добавились и крики. Такого голоса ягненка он еще не слышал, она кричит очень надрывно. — Нет, нет, нет! — Еще раз. — Нет! — А потом очень тихо, еле слышно. — О, Боже! Пинненберг делает три шага к двери. Что там может быть? Люди часто говорят, что такие врачи — ужасные распутники. Однако вновь слышен голос доктора и снова гремят инструменты. А потом все утихло. Сейчас самое середина лета, примерно середина июля ярко светит солнце. Небо темно-синее, в окно стучат ветки, их колышет морской ветер. Пинненбергу вдруг вспомнилась старая песенка из его детства. «Дует, дует ветер, не сноси ты шляпки детям. Дует, дует ветер, больше ласков к моим детям». В зале ожидания кто-то перешептывается. «Бесплатный пациент, их время тянется». «Мне бы ваши заботы», — думает Пинеберг. «Мне бы ваши заботы». Наконец доктор с ягненком возвращаются. Глаза у нее большие и испуганные, она очень бледная, но все же находит в себе силы робко улыбнуться ему, И кривая улыбка расползается по ее лицу. Пиннеберг смотрит на нее с тревогой. Доктор стоит в углу, моет руки и косо посматривает на молодых людей. Затем поспешно говорит. «Немного поздно, господин Пиннеберг. Слишком поздно. Я думаю, уже начало второго месяца». Пиннеберг замирает. Слова доктора были похожи на пощечину. Он торопливо выговаривает. «Доктор, это же невозможно. Мы же заботились об этом». Это совершенно невозможно. Скажи ему, Ягненочек. — Мальчик мой, — вскикивает она, — мальчик. — Это так, — отвечает врач, — ошибки быть не может. И поверьте мне, господин Пенненберг, ребенок хорош для любого брака. — Доктор, — голос Гана содрожит, — я зарабатываю сто восемьдесят нарок в месяц. Я прошу вас, господин доктор, — Сезам устало вздохнул. То, что он сейчас слышал, было не в новинку. Подобные речи произносились в этом кабинете по тридцать раз на дню. — Нет! — обрубает он. — Нет! — Во-первых, даже не просите меня об этом. Ошибка исключена. Они оба здоровы. И ваш заработок совсем неплох. Совсем неплох. Лихорадочный вскрик Пиннеберга разносится по кабинету. — Господин доктор! Ягненок начинает гладить его по волосам, чтобы немного привести в чувство. — Перестань, мальчик мой, все будет хорошо. «Но это совершенно невозможно!» Последние слова вырываются у него из груди, и он замолкает. Входит сестра. «Доктор, вас к телефону!» «Прошу вас!» — говорит доктор. «Успокойтесь, вы все еще взволнованы. Как только ребенок появится на свет, приходите снова ко мне. Тогда мы сможем поговорить о мерах предохранения. Только не слишком-то полагайтесь на период кормления. Так что мужайтесь, юная леди!» Сезам жмет руку ягненку и пытается поспешно удалиться. — Я... я бы хотел... — голос Пиннеберга дрожит, он хватается за свой бумажник. — Ах, да... — Сезам разворачивается в дверях и оценивающе смотрит на них обоих. — За прием пятнадцать марок. — Пятнадцать... — тихо повторяет ее Ганос и тянется к бумажнику, но доктор уже ушел. Он неловко достает купюру в двадцать марок, смотрит, как сестра выписывает квитанцию и берет ее. Он напряженно хмурится. — А мне удастся возместить эти пятнадцать марок в больничной кассе, да ведь? Сестра озадаченно смотрит на него, затем на ягненка. — Пименность, да? И дальше, не дожидаясь ответа, — нет. Это не тот диагноз, за который можно взыскать плату из больничной кассы. — Пойдем, ягненок, — говорит он. Они медленно спускаются по лестнице. Уже у двери ягненок останавливается и сжимает его ладонь. «Не грусти так, пожалуйста, не нужно. Все будет хорошо». «Да, да», — бормочет он, глубоко о чем-то задумавшись. Они шли вдоль по улице Ротенбаум, затем повернули на Майнс. Здесь высокие дома, много людей, машины сбиваются в пробки. Уже продаются вечерние газеты, но никто не обращает на них внимания. «Он сказал, что я неплохо зарабатываю», — Пеннеберг первый прервал молчание, — «и берет с меня пятнадцать марок». «Из ста восьмидесяти! Разбойник!» «Я справлюсь, вот увидишь!» — пожимает плечами ягненок. «Ах, милая моя!» — восклицает он. С Майнц они вышли на Крымпервек, и вокруг стало очень тихо. «Теперь многое стало понятно», — говорит ягненок. «Что тебе понятно?» — спросил Пинненберг. «Ну, меня иногда поташнивало по утрам, и вообще мне было не очень хорошо в последнее время. И ты не обратила внимания. Я думала, что вот-вот начнутся не сразу подумала, что именно в этом может быть дело. Может быть, он ошибся. Нет, я так не думаю, это правда. Но, может быть, он все-таки окажется неправ. Нет, я в это не верю. Пожалуйста, ягненок, послушай же хоть раз, что я говорю, как это вообще возможно? А почему ты думаешь, что это невозможно? Может быть, завтра все-таки начнутся. Тогда я напишу на него такую жалобу. Погруженный в свои мысли, он замолкает, уже подумывая, что именно напишет в жалобе за Крюмпервегом следует улица Хебель. Они идут этим прекрасным летним днем вдоль красивых аллей, где повсюду стоят высокие вязы. — А еще я потребую вернуть свои пятнадцать марок, — говорит он внезапно. Ягненок не отвечает. Она идет осторожно, наступая на всю подошву ботинка, внимательно смотрит, куда наступает. Все теперь по-другому. — А куда мы вообще идем? — внезапно спрашивает он. — Я должна вернуться домой, — отвечает Ягненок. Я ничего не говорил маме, чтобы не беспокоить ее. — Ох, еще и это! — Не ругайся, мальчик мой, — просит она. — Я постараюсь еще раз выйти в половине девятого. На каком поезде ты хочешь поехать? — На десятичасовом. — Тогда я провожу тебя на поезд. — И ничего больше, — выдыхает он. — На этот раз ничего. Такова жизнь. Дальше Лютьен, настоящая рабочая улица. Тут всегда полно детей, и здесь они не смогут как следует попрощаться. Не принимай это так близко к сердцу, мальчик мой, — говорит она, сжимая его руку сильнее. — Я справлюсь. — Да, да, — пытается он выдавить из себя улыбку. — Ты, козырной туз, ягненочек, любую карту покроешь. В половине девятого я буду внизу, обещаю. И даже не поцелуешь. — Ох, ты же знаешь, это не так просто. Она смогут шептаться прямо сейчас, а ведь потом пойдут слухи. Она пристально смотрит на него. — Хорошо, ягненок, — говорит он. Ты тоже не принимай это близко к сердцу. Что-нибудь придумаем. — Конечно, — говорит она, — я не теряю мужества. А пока-пока. Она быстро взбегает по темной лестнице, ее чемоданчик бьется о перила. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Пеннеберг смотрит вслед ее длинным бледным ногам. Уже сотни тысяч раз ягненочек ускользал от него по этой проклятой лестнице. — Ягненок! — ребят он. — Ягненочек! — Да. — она глядит на него сверху вниз через перила. Погоди! кричит он, неся вверх по лестнице. Он стоит перед ней, задыхаясь, схватает ее за плечи. Ягненочек! Он давится словами от волнения дышки. Эмма Мершель! Как насчет того, чтобы мы поженились?